Глава 15 Я достал коробку, которую подготовил, чтобы отправить образец артефакта Платинову, и поменял на ней адрес получателя на Птирозаврова. А чтобы было веселее, написал. «Примите в знак благодарности за заранее оказанные услуги этот подарок. Доброжелатель». «Шеф, звал?» – подошел ко мне гном шмыгая носом. «Ага». Я подошел к причине всех моих проблем, взял эту причину за шиворот и положил ее в коробку. Наложил на него временное антимагическое заклинание, чтобы этот коротышка никуда не телепортировался до того, как окажется в замке Птирозаврова, а потом плотно закрыл. Гном орал, что у него клаустофобия и молил выпустить. Но это на меня не подействовало, слишком сильно достал. Я спустился вниз и велел случайному призраку позвать Петровича. Зомби вскоре явился со словами «Чё надо, -да нахпля?» «Вот, доставь по нужному адресу как можно скорее», – протянул я коробку Петровичу. И зомби умчал на мертвом скакуне в закат вместе с причиной моих проблем. Фуф, вот теперь пусть птерозавров с ним разбирается. коля, что там у тебя? Что ты мнешься у порога, как суслик? Птерозавров был опять сегодня не в настроении. «Да там мы-то посылку нашли у входа», – побледнел мужичок. «Проверили на взрывоопасность и химию всякую. Вроде нет ничего такого». «Тащи сюда!» Некромант был заинтригован, и на время раздражения ушло на второй план. Николя занес большую коробку, поставил перед троном. «Вот», – сказал он. «Что вот? Открывай давай!» Рявкнул на него старый некромант, и его слуга аккуратно, с помощью ножа, раскрыл посылку. Из коробки вывалился. «Гном? Ничего себе! Это же гном, ёкарный бабай!» Существо, очень похожее на Санта-Клауса, между тем отряхнулось, огляделось, посмотрело на высоченные потолки и колонны. «Ах ты ж ебать колотить! Куда это меня закинуло?» Ответило существо и дополнило. «А в целом ничего у вас тут. Просторненько!» «Ты кто такой будешь?» Спросил его нахмурясь птерозавров. «Да гном я, епта! Разве не видишь?» Нагло уставилось существо. «Кажется, кого-то надо поучить хорошим манерам, Закричал некромант, ударив посохом. «А ты попробуй!» Ответил гном но невидимая сила подбросила его в воздух и потащила к некроманту. Гном остановился, лишь когда оказался в полуметре от старика, зависнув в воздухе напротив лица. «Попробовал!» – злобно ухмыльнулся некромант, принимая записку от Николя. Он бегло прочитал, затем вновь уставился на гнома. «Доброжелатель, говоришь, ты чего такой дерзкий? И кто тебя послал?» «Да пошел ты нах, дядя!» – ответил гном. «За сто плетей!» – прогремел Птерозавров. «Нет, двести, двести плетей!» «Да мне плевать на твои плети!» Ха, решил напугать козла капустой. «Это мне плевать на тебя, сволочь!» Не выдержал Птерозавров, сформировал жгучую ядовитую смесь вместо слюны и плюнул в наглеца. Правда, с виду упитанный и неповоротливый гном увернулся, и плевок попал в лицо стоящего за ним Николя. Закричал слуга, подскочив с места и в панике начиная метаться по залу. Вот же незадача! Хохотнул этот мелкий ублюдок. В слугу попал. Заскрижетал вставными зубами некромант и переключился на мечущегося от боли Николя. А то еще кони так двинет, или с ума сбрендит от боли. А хорошего слугу сейчас днем с огнем не сыщешь. Тем более живого. Пока птерозавров накидывал заклинание отмены на лицо своего слуги, и ожоги начали исчезать у того на лице, эта мелкая сука успела помочиться на колонну. «Иди сюда, мелкая тварь!» — закричал некромант, выходя из себя. А Николя тут же попятился назад, к выходу. Потому что он это состояние очень хорошо знал. В прошлый раз его босс так уничтожил деревню. Он уперся задом в закрытую дверь и, нащупав ручку, вышел из зала. Гном, между тем, насмешливо смотрел на некроманта. Птерозавров бросил в него удушающие путы. «А вот теперь смотри! Фокус-покус, блядь!» Ответил гном и телепортировался в дальнюю часть зала. «Ну что, выкусил?» Но тут же его вновь схватили невидимые руки за шиворот и потащили к птирозаврову. «Играть со мной вздумал гном. Я тебя разорву сейчас!» Некромант пытался накинуть смертельное заклинание, но оно не нашло жертву. Гном опять телепортировался. Птирозавров зарычал, услышав его голос из коридора. «Плевать, говоришь? Разорвать? Хорошо, я тебя сейчас устрою!» «Николя!» Закричал, взрываясь изнутри птерозавров, и слуга, трясясь, показался у входа. «Д «Да, господин!» «Срочно приведи сюда двадцать скелетов!» Завизжал птерозавров, уже не сдерживаясь. «Пусть найдут мне этого недомерка и приведут сюда!» «Сейчас сделаю!» Ответил слуга и кое-как успел закрыть дверь, в которую ударило молотом смертельное заклинание. Скелеты прочесали весь замок, но так и не нашли гнома. И об этом ему докладывал командир отряда, скелет с повязкой на лбу и трещиной на черепушке. «Да не нашли, нах!» – прошелестел скелет. «Его нигде нет!» «Ну и что дальше?» – набычено смотрел на него птерозавров. «Поставил дозорных, по любасу появится, нах!» – ответил командир группы и плюнул какой-то зеленой жижей. Плевок упал рядом с сапогом некроманта, и камень тут же зашипел, а в воздухе расползлась такая вонь, что некро чуть не вырвало. «Ах ты, ссыка!» Птерозавров одним движением разорвал на части этого зазнавшегося гада. «Ничего себе скелеты исполняет, От рук совсем отбились!» Он усилил массовое заклинание подчинения, думая, что дело в этом. Но прошло полдня, и все скелеты, которые искали гнома, начали плеваться этой зеленой дрянью. Он разорвал их всех на детали. Каждого. Ну а толку? Еще 20 скелетов пришли разорванным на смену и продолжили плеваться этой гадостью. В итоге в замке невозможно было находиться. Вонь стояла такая, что птерозаврова начала мутить, глаза слезились, а легкие жутко болели от ядовитых испарений. Он вышел на свежий воздух, вспомнив последние слова гнома, донесшиеся из коридора, и затряс кулаками. «Это что ж получается? Мелкая скотина наложила проклятие на его бойцов?» «Доброжелатель, говоришь», — вспомнил птерозавра в записку. какие? это точно ты, гаденыш, сделал!» Он вышел во двор, когда прибыл человек, которого он очень долго ждал. Худощавый, жилистый, с лицом, изъеденным оспинами. На голове широкополая шляпа, одет в кожаную куртку до пола. На поясе два мощных пистоля. Этот мужичок был элитным киллером. Стоил он недешево, но работал надежно. Ни одного провального заказа. Имя его шепотом передают из уст в уста мужики в тавернах. А богачи до сих пор озираются после кровавой бани, которую он устроил на одной из светских вечеринок, где собирались сильнейшие маги аристократы. Правду говоря, что ты сам делаешь пули, их нельзя остановить никакой магией. Начал разговор птерозавров. Да, верно, прохрипел Киллер. И пистолеты ты сам делаешь? Естественно, ответил человек в шляпе. Хочу сделать заказ. Нужно убрать одного некроманта. Перешел к делу птерозавров, но он очень опасен. Человек в шляпе ухмыльнулся. Не опаснее меня! Ну, хорошо. Некромант протянул киллеру увесистый мешочек, в котором звякнули золотые монеты, и записку с адресом Акакия. Это аванс. В пять раз больше получишь после того, как замочишь этого сукиного сына. «Нет проблем!» – Прохрипел киллер и достал из-за пазухи два миниатюрных трансляционных шара, один из которых передал Птерозаврову. «Вы увидите все своими глазами!» Когда киллер уже спускался по ступеням, покидая замок, Птерозавров его окликнул. «А как на самом деле звать-то тебя?» «Болт! Савелий Болт!» – Прохрипел в ответ человек в шляпе и скрылся в тенистом парке поместья. Владик и Петрович не успевали за пацанами, которые со всех ног бежали на свою первую практику. У хозяина появились срочные дела, поэтому двум мертвецам придется присматривать за процессом. Тем более, как сказала Акакий, у них так мало сил, что ничего смертельного они натворить не смогут. «Стоять, пиздюки!» – крикнул парням Петрович. Пока не было хозяина, зомби успешно практиковал новые слова из лексикона гнома матершиника. «Так тут же дом Анфисы!» – указал Вовка. «Рядом с ним магичить будем!» «На этот счет указаний не было!» – ответил Владик. «Так что можете прямо тут начинать!» Но чтобы без крови!» «Постараемся, дяденька-вампир!» – хором ответили ребята. «Ну, начинайте!» – дал отмашку Владик, схватил Петровича за локоть и оттащил зомбака подальше. «Сыкую!» – прошепел Петрович. «Я тоже!» – признался вампир. Вовка и Петька открыли книги, подаренные на день рождения, и начали зачитывать заклинания. У парней аж руки вспотели от волнения. Младший сперва говорил уверенно, но в середине заклинания запнулся. За что получил легкий подзатыльник от старшего брата. Потом они повторили заклинание еще раз, уже без запинок. Земля на погосте вокруг дома ведьмы пришла в движение. Парни наблюдали за происходящим с восхищением, а мертвецы с опаской. Все ожидали, что вылезет человек, но не тут-то было. Из земли выпал скелет попугая, гаркнул на ребят и смахнул с себя грязь. А затем, не обращая внимания на юных некромантов, залетел в окно Анфи. Пацаны переглянулись, пожали плечами и решили, что для первого раза неплохо. «А упокаивать обратно кто будет?» – крикнул уходящим ребятам вампир. «А такого нам не задавали!» – ответил Вовка, и Петька кивнул в ответ. Пацаны очень быстро скрылись за углом. А Владик и Петрович посмотрели в сторону избушки Анфи, переглянулись и побежали прочь с места преступления. Был прекрасный спокойный вечер. Я сидел в кресле, читая старый фолиант по некромантии, как вдруг в окно залетел скелет... э, -э попугая? Ты кто такой?» Серьезно спросил я у умертвия, поскольку не помнил, чтобы птиц воскрешал. А скунц из женского белья себе шапочки делает, затараторил скелет попугая, и перед зеркалом в них разгуливает. Чего? Нахмурился я. А Анфиса красные трусы надевает на ночь, потом приходит Егорка и кушает их, причемокивая. Ммм. Так, признавайся, кто тебя для слежки воскресил? А вот Акаки как и каждую ночь с Лизой? Я разозлился и запульнул в попугая заклинание упокоения. Он тут же рассыпался на косточки. Будет знать, как подглядывать. От гнома-матершинника я избавился. Внезапно появившееся попугайское умертвие вовремя упокоил. Поэтому этот день обещал быть спокойным. На первый взгляд. Как раз сегодня должен приехать мой бизнес-партнер Платинов для обсуждения расширения нашего влияния на местном средневековом рынке. А то идей я ему миллион в письмах набросал, и мы так и не смогли выбраться. Поэтому решили лично обсудить, чего не хватает здешним людям. Противозачаточных артефактов, которые в моем прошлом мире величаво называли презиками. Или, быть может, лучше приживется ковер-самолет или пиро-самописец. В общем, фантазия у меня богатая, иногда даже слишком, а вот бюджет не бездонный. Поэтому без аналитики средневековья от Платинова не обойтись. Почтовый ящик загудел, словно паровоз. Я аж с кровати подпрыгнул. «Ебушки-воробушки! Ты что, опять просил Пука свои настройки поменять?» «Вас плохо слышно, господин», — ответил почтовый ящик. «Говорите, увеличить громкость?» «Нет, стоять!» – крикнул я в ответ. «Увеличиваю, но предупреждаю, следующий звонок может вызвать землетрясение». Я ударил себя ладонью по лбу. Вот же хитрожопый артефакт. Собственно, так выходит совсем, куда в качестве ингредиента попадает кусочек Петровича. Я поменял настройки почтового ящика на более безопасные и пошел встречать дорогого гостя. Тут же обнаружил, что призраки уже успели пригласить Платинова в дом. Дрожащий от страха мужчина сидел на диване и прижимал к себе чемодан, будто его хотели обокрасть. «Дорогой друг!» — встретил я его с распростертыми объятиями. «А какие? А вы не предупреждали, что здесь призраки обитают?» — заикаясь, произнес мой бизнес-партнер. «Так это мелочь. Мои слуги». «Вы еще нашего домашнего паука не видели?» «Пойдемте, покажу». «Пожалуй, откажусь». Еще сильнее побледнел Платинов. «Как же вы сделки крупные совершаете, если всего лишь призраков испугались?» Добродушно спросил я. «У меня не было цели задеть мужчину. Наоборот, я хотел, чтобы он скорее успокоился. Тогда мы без его заикания сможем поговорить о делах». «Призраков просто никто не покупает». Попытался пошутить Платинов. «А, понял. Вы хотите осмотреть мой дом на предмет артефактов, которые можно приспособить для массового производства?» Глаза мужчины загорелись. Он даже дрожать перестал. Вот и настал тот момент, когда человеческая жадность на живые природное любопытство объединились, чтобы победить страх. «Да, но только если вы пообещаете не оставлять меня одного». Сказал Платинов, глядя на призраков. «Живые к нам заходили нечасто, поэтому при любой такой возможности привидения рекой стекались, чтобы поглазеть на гостей. Ну и попугать их немного. Совсем чуть-чуть, как любил говорить наш местный маньяк». «Конечно, ни на шаг от вас не отойду», — пообещал я. «Ну, максимум на три». «На два», — ответил Платинов. Но вот сразу видно торговца» и здесь умудряется получить выгоду. «Хорошо!» – с усмешкой ответил я, поскольку сейчас этот упитанный торгаш напоминал не солидного бизнесмена, а маленького ребенка. «Тогда давайте начнем со двора». Видимо, Платинову показалось, что это самое безопасное место, поэтому он охотно согласился. Однако после того, как мы вышли из замка и попали на аллею мертвых кустов, я начал рассказывать. «Это мой сад». Обратите внимание, здесь ни одного зеленого листочка. Трое призраков специально следят, чтобы ничто не оживало. «А за зачем?» – уставился на меня непонимающий Платинов. «Живых растений полно за забором, а здесь должна быть своя мрачная атмосфера». Внезапно из плотно растущих кустов выскочил Пук и крикнул. «Бу!» – Платинов взвизгнул и подпрыгнул. «Куст говорящий!» – завопил он. «Это скунц. Просто он такой же черный, как и ветки. Он у нас за туман отвечает, в котором легко и спрятался». «Шеф, блин, ты всю романтику человеческого страха портишь!» Обиженно насупился Пук. Я принюхался. Обычный туман пах землей и утренней свежестью. Но появился еще один. «Пук, креветка ты копченая!» «Какого хрена ты в туман мяты намешал?» «Я пытаюсь создать идеальный запах», — смутился Пук. «Чтобы у наших гостей в носу свербило». «И без этого свербит», — подметил Платинов. «Нефиг портить то, что и так хорошо работает. Верни, как было», — приказал я питомцу, и мы с гостем пошли дальше. Прямо на погосте была припаркована избушка. «Крестов тут нет», — поэтому не очевидно, что здесь погост», — рассказывал я. «А это что?» — указал Платинов на жилище Анфисы. «Да, это временная постройка», — махнул я рукой. «Стоит себе и стоит. Правда, болото за собой всюду таскает. Оно как раз на заднем дворе, поэтому мы туда не пойдем». «А саму избушку посмотреть можно?» — с энтузиазмом спросил Платинов. «Наверно», — подошел я к дому Анфи. Избушка меня узнала и демонстративно развернулась задом. Не простила за выбитую дверь. «Так она еще и двигается!» Восторженно подметил Платинов. «Ага». Окно в избушке открылось, и оттуда выглянула Анфи. «Чего надо? Я еще не проснулась до конца». «Мадам, а не хотели бы вы запатентовать ваш передвижной дом?» Улыбчиво предложил мой партнер. Как и ожидалось, когда речь шла о деле, он перестал бояться от слова «совсем». «Чё? А как ей? Чё за фигню он несет? буркнула ведьма. «Не обращай внимания!» – ответил я ей, а затем повернулся к Платинову. «Боюсь, что с этим артефактом мы не окупим наших вложений. Да и избушка выходит обидчивая. На ремонт будет сложно договориться». При слове «ремонт» Избушка встала на обе куриные ноги и тут же перешагнула через забор. «А ну, уходите!» — крикнула Анфи. «После вас еще избушку успокаивать!» «Предлагаю вернуться в дом», — сказал я своему партнеру. «Да, пожалуй». Мы подошли к главным дверям замка, но стоило мне потянуться к ручке, как почтовый ящик выдал новую колкость. «Кому приперлись?» «Да ты совсем страх потерял?» Ответил я. «Разберу тебя на мелкие артефакты и будешь знать». «Покорнейше прошу прощения, хозяин», начал извиняться этот металлический гад. «Без глаз сложновато определять гостей». «Не бзди!» Резко ответил я. «Большие сись!» <кхм> «Ты прекрасно замечаешь!» «Ладно, подловил!» Усмехнулся ящик. «Проходите!» «А какие? А что это за артефакт такой?» – спросил Платинов. «Да он всего лишь уведомляет о гостях и письма озвучивает», – ответил я и потянул дверь на себя. Однако мужчина не стремился заходить внутрь. Платинов стал рассматривать почтовый ящик со всех сторон и даже палец в отверстие для писем засунул и убрал его до того, как челюсти громко щелкнули, пытаясь кусить человеческое плоти. «Хм, какой хищный ящик!» Задумчиво протянул Платинов. «А зубы ему можно удалить?» «Э, только попробуйте!» – завопил ящик. «Можно, но уже не на этом образце. Думаете, вещь будет пользоваться спросом?» – уточнил я. «Да, особенно если вы сможете научить его вежливости. Без проблем!» «Просто надо будет не из костей бомжа собирать, а найти, например, старые кости какого-нибудь аристократа». «Замечательно! Когда сможете предоставить пробную партию?» «Через недельку», — ответил я. «Вот и отлично! Тогда нам не обязательно продолжать экскурсию. Я надеюсь». Уставился на меня бизнес-партнер, но ответить я ему не успел. Замок по периметру забора был окружен защитным заклинанием, которое останавливало любое вмешательство извне. Так что даже камень в мой двор никто бы не смог кинуть. Но сейчас через купол прошло что-то слишком быстрое. Точно! Пуля! Я мигом скинул руки, выставляя перед собой ряд магических щитов. Но пуля пробила их один за другим, приближаясь ко мне с бешеной скоростью. Увернуться я не успел.